Глава 33. После бури. Миас соскочила с главной мачты. ее сапоги громко застучали по сланцу палубы, и некоторое время она стояла совершенно неподвижно. Супруга корабля превратилась в статую, одетую в синюю рыбью кожу и искрящиеся перья, смотревшую на море в сторону острова, который пока оставался неразличимым. Затем, словно она нуждалась в секунде, чтобы произвести внутреннюю настройку, снова начала двигаться и зашагала по палубе к Джорану, который ее ждал. "Я все еще не вижу следов оскаленного зуба", сказала она. Но мне удалось разглядеть скалу Маклина и никаких вражеских кораблей, Полагаю, мы можем быть, довольны. «Старуха берет и старуха отдает», — ответил Джоран. «Да, верно», — сказала она, обращаясь к самой себе так тихо, что легкий ветерок сразу унес ее слова. Она сделала еще шаг к нему и добавила: "Как наш ветрогон. Гори приготовила ему снадобье, и сейчас он спит, но не слишком крепко, супруга корабля. Ну, все лучше, чем стонать". Миас продолжала смотреть на море синее и спокойное, и Джорану на мгновение показалось, что недавний шторм был кошмарным сном. Он Онакеном взглядом продолжавшую работать команду, когда к ним подошел Денил. «А скаленный зуб, спросил он. Ничего, ответил Джорн. Я опасаюсь, что он заблудился во время шторма, сказал Денил. В нем было что-то чудовищное, а у них нет ветродрона, который обладал бы такой же силой, как наш, чтобы им помочь. Брейкер гордилась бы таким мрачным взглядом на вещи, заметил Джорн, но в нее следует верить. Да, Брекер очень опытная супруга корабля, добавила Миас. Если кому-то по силам пережить такой шторм, то это Брекер, но в результате она могла сильно сбиться с курса. Сейчас важно то, что мы здесь одни. Она подошла к поручням, положила на них обе руки, словно рассчитывала перенести бремя командования со своих плеч на корабль хотя бы на несколько мгновений. «Скала Маклина, Джорн, последняя надежда найти наших людей. Она совсем слаба но мы должны продолжать, даже если у нас остался всего один корабль. Она отвернулась от поручней, посмотрела на палубу, убедилась, что все идет своим чередом, и удовлетворенно кивнула. У нас все получилось хорошо с этим кораблем, — Хранитель палубы, смотрящий палубы, Денил в ответ кивнул. Они справились. Она кивнула в сторону детей палубы, продолжавших работать на сланце. Я горжусь своим кораблём, офицерами и командой. Всё верно, супруга корабля сказал Денил. А теперь я снова подвергаю их опасности, сказала она. Плохая плата за прекрасную работу и преданность снова вести их на смерть. Она опустила голову и посмотрела на сланец, потом подняла взгляд на небо и сделала глубокий вдох. Но у нас нет выбора. Джоран почувствовал тревогу, его удивила трещина в ее обычной уверенности. Это была совсем не та женщина, к которой он привык, не та сила, что удерживала их всех вместе. Но потом в ней что-то переключилось, и хотя они ничего не увидели, лишь почувствовали краткое видение женщины с ее тревогами и сомнениями, что существовали даже у удачливых мясс, исчезли. Ты веришь, что старуха говорит с нами, хранитель палубы, тихо спросила она. И дева, и мать, если они пожелают, ответил Джоран. Ты видела что-то супруга корабля? Он огляделся, чтобы убедиться, что их никто не слушает. Всем известно, как суеверны дети палубы. Нет, не видела хранитель палубы. Просто у меня возникло чувство, что мы приближаемся к чему-то ужасному. Она провела рукой по волосам, где красно-синие пряди, признак ее ранга, мешались с седыми, и ему вдруг показалось, что Миас стала немного выше. Скоро появится остров, продолжала Миас. С главной мачты я нигде не заметила кораблей. Ничего, никаких людей, хотя кого-то может скрывать Джон. Он начинает вянуть, но все еще сохраняет вертикальное положение. Однако я разглядела Клетки. Она произнесла последние слова с такой злобной усмешкой, какой Джордан никогда не видел у нее прежде. И даже если мы ничего не найдем, будет совсем неплохо, если мы сломаем все, что там есть, и нанесем урон людям, которые занимаются таким отвратительным бизнесом. Но сначала мы должны обойти вокруг острова. Только тогда я смогу высадить на него людей. Это потребует заметных усилий, но тут ничего не поделаешь. Предоставляю решить задачу вам обоим, я буду в своей каюте. Позовите меня, когда начнете огибать остров. Я хочу осмотреть его собственными глазами. И они начали описывать большую петлю вокруг острова. Курса расставался на корме, чтобы помочь им не сесть на мель и не налететь на скалы. Наконец они выбрали крылья, позволявшие ловить ветер нужного направления, не теряя остров из вида. Детям палубы не довелось отдохнуть ни минуты, они постоянно меняли положение крыльев, и Джорану пришлось тщательно выбирать тех, кто этим занимался. Он понимал, что люди, которые вынуждены постоянно лазать по мачтам, еще недавно сражались со штормом, а очень скоро их, возможно, ждет схватка. Если они лишатся последних сил сейчас, то не смогут оказать сопротивление врагу. Поэтому он запретил Куглину и его морской страже помогать детям палубы. И с трудом удержался от улыбки, когда заметил, что Берхов облегченно выдохнул, поняв, что ему не придется забираться наверх. Тем, кому Джорн доверял меньше всего, он поручал самую тяжелую работу, решив, что если сейчас их вымотает, от них будет гораздо меньше проблем, когда большая часть команды сойдет на берег. Джорн использовал огромную физическую силу серьезного муфаза, зная, что именно он останется на корабле, когда он Мясь и Денил отправится на остров. И все это время Джорн понимал, насколько проще было бы решить задачу, если бы им помогал Ветрагон. Но говорящий с ветром потратил все свои силы на борьбу со штормом. Когда Джорн подумал о Ветрагоне, ему в голову пришла мысль, которая постоянно повторялась: Ветрагон, ветровидящий. Новое когда-то имя, но теперь ему казалось, что он знал его всегда. Конечно, он понятия не имел Что это такое? И у него не было возможности поговорить с Ветрогоном, сначала из-за того, что он исполнял свои обязанности, а потом обессиливший лежал у себя в гнезде бессознания, Ветра видящий. Интересно, почему Ветрогон говорил об этом с такой печалью? Может быть, имя его преследовало, когда он крепко спал, содрогаясь от ветра болезни, пока за ним ухаживал лишенный ветра. Лишенный ветра. Конечно, Какой он глупец, какой бездумный идиот. Ветрагон ненавидел имя Ветровидящий и всячески его избегал, когда оно звучало. Джоран сомневался, что Ветрагон станет о нем говорить даже после того, как окончательно придет в себя. Он будет кусаться, шипеть и кричать: "Уходи прочь, уходи прочь". Но ведь можно спросить у лишенного ветра. Когда очередной маневр был завершён, и Джоран убедился, что некоторое время Дитя Приливов будет двигаться дальше прямо, Он сказал Денилу, что должен кое-что сделать. Спустился вниз, прошел мимо спавших детей палубы и направился к каюте Ветрогона. Внутри ничего не изменилось. Лишенный ветра постарался сохранить гнездо в точности в таком виде, как когда говорящий с ветром отправился сражаться со штормом. Теперь он возился с ним, чтобы находившемуся без сознания Ветрагону было удобно. "Больной", сказал Лишённый ветра. "Я знаю", ответил Джоран. На острове есть ветрошпиль. Мы поможем ветрогону поправиться. Хорошо, хорошо. Лишённый ветра отвернулся, вытащил клювом небольшой кусочек старого джоуна из гнезда и положил на пол. Внимательно посмотрел на него, затем подвинул ногой, поднял клювом и вернул обратно в гнездо. После того, как он остался полностью доволен тем, как оно выглядело, он отступил на шаг. Хорошо, повторял Лишённый ветра. Лишённый ветра сказал Джоран. Мне нужно поговорить с тобой в моей каюте. Тот отшатнулся в угол. Не страдать, сказал он, не страдать лишённый ветра. Нет, сказал Джоран, и протянул руку, чтобы взять его за крыло-коготь, но лишенный ветра забился еще глубже в угол каюты. Интересно, что я сделал, подумал Джоран, Если это существо так меня боится. Он посмотрел на свою ладонь, загрубевшую от постоянной работы с веревками, — Толстые пальцы, ногти, въевшиеся грязью. Темная кожа, покрытая порезами и царапинами, неглубокими от работы на корабле и более серьезными от ударов ножей и мечей. Это были руки жестокого человека, склонного к насилию. Джора опустил голову. Я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно с тобой поговорить. Говори, сказал лишенный ветра, а потом прыгнул мимо Джорана и оказался в дверном проеме. — Говори, повторил он. Джорн последовал за ним к двери, подождал, пока тот откроет ее, вышел, закрыл за собой дверь, а лишенный ветр остался стоять возле каюты, словно хотел обеспечить себе быстрый путь к отступлению. "Я думаю, тебе нужно имя", сказал Джорн. "У тебя есть имя, которое я способен произнести?" Лишенный, — сказал он и дважды кашлянул. "Хорошо, хорошо". Джорн улыбнулся. "Ладно, лишенный. Я слышал, как ты назвал ветрагона ветровидящим. Что это значит? Ничего, ничего. лишенный ветра прислонился к двери. Я знаю, что это имя имеет какой-то смысл, сказал Джорран. Он сделал движение вперед, и лишенный ветра сжался и задрожал, стараясь казаться совсем маленьким. Джорран замер на месте. Всё ошибка, ошибка, проговорило существо. Я слышал это имя от тебя, лишенный». Джорран присел на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с собеседником. Ветер, видевший, Агари сказала мне, что я зовущий и Джорн коснулся своей груди, чтобы убедиться, что вещи, которые он говорит, реальны. Эти слова, я их чувствую, и он искал способ достучаться до сознания лишенного ветра, который распростерся на полу. И все же я не знаю, откуда у меня возникает такое ощущение. Когда они звучат, я чувствую внутри у себя эхо. Ты понимаешь, лишенный?» Не говорить, сказал тот, но так тихо, что Джорран едва его расслышал. Скажи, не скажи. Я ничего не расскажу ветрагону, обещаю. Джорран ждал, но Лишенный молчал, и тут Джорран вспомнил, что сделала Миас, и какое неожиданное действие оказал ее поступок на их ветрагона. Он вытащил нож. Лишенный ветра попытался еще сильнее вжаться в угол, стать совсем крошечным, превратился в комок и принялся издавать тихие, испуганные звуки. «Все в порядке, сказал Джоран. «Все в порядке. Он взял одну из своих толстых коз, в конец которой было вплетено перо, отрезал его и протянул лишенному ветра. Часть меня для тебя, сказал Джоран. Он протянул отрезанный кончик косы с пером лишенному ветра, и тот очень-очень медленно стал приходить в себя. "Для меня?" спросил лишённый ветра и посмотрел на кусочек косы, а потом встал. "Для меня." Он взял подарок в клюв и спрятал в своих одеждах. Это из-за того, что наш ветрагон может видеть, ты назвал его ветровидящим. Видящим, лишённый ветра видел яркие глаза. Да, но он негромко каркнул, но не как отважный или охрипший ветрагон, а затем при помощи крыла когтя приподнял маску, открыв карие глаза, окруженные коричневыми перьями с черными пятнами намного менее впечатляющие, чем вспышка металлических цветов перьев Ветрогона. Глаза куда более человеческие, чем чуждые, и Джоран видел в них страх. У тебя не такие глаза, как у Ветрогона», — сказал Джоран. Нет, не такие. Он опустил маску и вновь посмотрел через нее на мир. Значит, все дело в яркости, именно яркость делает нашего Ветрогона особенным, Лишенный ветра кивнул. И что делает ветровидящий? «Ведет нас, освобождает и уводит прочь. А зовущий, спросил Джоран. Лишенный покачал головой. Ты не знаешь или не скажешь? Он снова покачал головой, но прежде чем Джорн успел задать следующий вопрос, сверху донеслись крики и стало очевидно, что дитя приливов готовится к новому повороту, чтобы приблизиться к острову, из чего следовало, что Миас скоро вернется на палубу, а значит, он должен находиться рядом. Спасибо тебе, Лишенный», — сказал Джоран. Я буду хранить твою тайну о ветровидящем, если ты станешь и дальше ухаживать за ветрогоном. Ветровидящей, тихо сказал лишонный кивнул, а потом распахнул дверь и запрыгнул обратно в каюту. Как только он закрыл за собой дверь, Джоран обнаружил старую целительницу Гарию, которая пряталась в тени. Ты нас слушала? спросил Джоран. Гария лишь остановилась здесь, чтобы перекусить. Вот и все, зовущий». Почему ты так меня называешь? Спросил он, внезапно почувствовав раздражение: "Ты всегда это говоришь, что ты имеешь в виду?" Она подошла к нему шаркая ногами, заглянула в лицо, протянула руку и ущипнула за щеку, словно он был ребенком, а потом улыбнулась. "Это означает изменение, зовущий. Приближаются перемены, ты сам увидишь. Круг штормов повернется, и замерцает золотая дверь. Мы себя повторяем, и все меняется, и все остается неизменным." Огонь смерти или что-то другое? Кто знает. Однако ты увидишь, о да, ты все увидишь. И что все это значит? спросил Джоран. Ты увидишь, повторила она и шаркая скрылась в темноте нижней палубы, оставив его в полном недоумении и никак не успокоив.